Глава сорок пятая. Доминика нахмурился, не поверив в услышанное. «Это невозможно. Изабелла была в Падуе. Она оплакивала умершего мужа». Стефано подошёл ещё ближе, не отрываясь, смотря на леди Агнесу. Она уставилась на него большими удивлёнными глазами, не понимая, почему вдруг все так переполошились. «Ты в это веришь?» чуть не зарычал Висконтина Доминика и притянул девушку к себе. «Расскажи всё, что ты знаешь. Когда приехала леди Изабелла, с кем и что она здесь делала, это приказ. Ты не имеешь права обвинять мою сестру только потому, что она оказалась здесь в воскресенье». Не унимался Доминика, но Стефано его не слышал. Он был полностью увлечён, ожидая рассказа Агнессы. «Говори. Всё говори». Агнесса испуганно кивнула несколько раз, ощущая боль в руке. Герцог сжимал её слишком сильно. Он не мог контролировать себя, будучи в таком состоянии. «Я всё расскажу, но тут нечего рассказывать. Леди Изабелла приехала в гости к Леди Кьяре. Ваша светлость, мне больно». Стефано пришёл в себя, понимая, что перегибает палку, и отпустил руку девушки. Но её слов было недостаточно, чтобы усмирить герцога. «Что ещё? Вспомни всё, каждую мелочь!» Он говорил это так, будто размахивал мечом на поле боя. Испуганная девушка ничего больше не могла вспомнить. Наверное, от страха и волнения память подводила. «Это всё, я больше ничего не знаю». «Зато я знаю, кто мне скажет», — прорычал герцог и направился обратно к двери в тёмный кабинет, где только что распрощался с лордом Лоренцо Грино. Все поспешили за ним, даже Агнесса, шелестя юбками, шла рядом, пытаясь унять дрожь в руках. «Изабелла тут ни при чем, Снова начал Доминика. «Ты хочешь приписать ей похищение? Она не смогла бы сделать такое!» Стефано резко развернулся. «Мою жену похитили! Ударили по голове! Её избили плётками, которые оставили шрамы на всей спине! Герцогиню Милана кинули в сарай, как нищенку! И если это дело рук твоей сестры, «Я убью её своими собственными!» Грубо отчеканив эти слова, герцог развернулся и открыл дверь. А Доминика стоял ошарашенный, боясь даже представить, что пережила бедная Диана. Он зажмурился и сглотнул, в горле пересохло. Стефана быстро прошёл к столу, где расслабленно сидел лорд Лоренцо Угрино и схватил его за грудки. э — возмутился тот, пытаясь высвободиться. «Что опять я сделал? Мне казалось, что вопрос решён». «Тебе показалось», — спокойно ответил Стефана, но дальше его тон изменился. «Зачем сюда приезжала Изабелла Фаскари?» Мужчина пожал плечами и взглянул на ошарашенную Агнесу. «Спросите у моей жены. Леди Изабелла приезжала к ней. Кажется, у неё умер муж». Герцог резко отпустил мужчину, и тот снова осел на стул, поправляя ворот Камичи. «Эй, что она привезла с собой? Подарок? Трофей из Милана? Я не знаю, о чём вы, ваша светлость. Мне некогда рассматривать подарки подруг моей жены. Это не входит в мои обязанности. Собачки и рюши меня не интересуют». Стефано замолчал и обернулся к присутствующим. У Доминика был удивлённый вид. Он явно не хотел больше слушать Лоренцо Угрина. Леди Изабелла приехала сюда с дружеским визитом, Но стефана верил в это с трудом. Он видел Изабеллу в ночь с пятницы на субботу в её замке в Падуе. Это случилось уже после того, как пропала Диана. Если к этому причастна Изабелла, то где была Диана в момент, когда герцог находился в Венеции? Много вопросов и нет ни к кому доверия. Даже к Доминика, который не сводил с него глаз. «Я хочу переговорить с вашей женой, лорд Лоренцо. Срочно!» Стефано обратился к перепуганному мужчине. Лоренцо кивнул Агнессе и попросил её позвать леди Кьяру. Девушка кинулась к выходу. Когда за ней захлопнулась дверь, голову герцога снова окутали мысли. «Какое совпадение. Ключи от амбара, где вы продаёте живой товар, находятся лишь у вас, и вы пользуетесь им только по воскресеньям. А леди Изабелла приехала точно в воскресенье». Чтобы от кого-то избавиться, Стефано облокотился о кресло. «Ваша светлость!» — не смолчал Доминика. «При всём моём уважении к вам и вашей жене прошу не очернять имя моей бедной сестры». «Бедной её не назовёшь», — тихо произнёс герцог, но потом обернулся к Доминика. «Кстати, в то воскресенье вы тоже были во Флоренции. Ведь мы с вами расстались с чётким планом. Вы едете сюда, а я в Милан». «Да, был. И вы не знали, что ваша сестра здесь? Или вы знали это и помогали ей избавиться от моей жены? Возможно, это был план, чтобы развязать войну между Миланом и Венецией? Я уже не знаю, что думать». Доминика подошёл ближе. Он не боялся герцога. «Я бы никогда в жизни не причинил вред миланской герцогине. Заговоры и интриги не в моём стиле, ваша светлость. Я люблю прямолинейность». И ни для кого не секрет, как я отношусь к Диане. Любящий человек никогда не причинит боль тому, кого любит. Герцог тоже сделал шаг в направлении лорда Доминика. Они буквально встретились посередине кабинета. «Попадись ты мне на поле боя, Фаскари. Я сдеру с тебя шкуру и засуну тебе в глотку, чтобы эти слова никогда не посмели вырваться из твоего рта. Клянусь богом, я сделаю это!» Дверь открылась, и в кабинет влетела девушка, отвлекая мужчин друг от друга. Вид её был взволнованный, ряд светлых волос выбилась из прически, грудь часто поднималась и опускалась, привлекая к себе внимание. Большие зелёные глаза пристально осмотрели сначала Доминика, потом Герцога, потом её взгляд опустился на большой золотой медальон, висевший на его груди. Символ бесциона. «Ваша светлость». Она присела, склонив голову, Потом поднялась, взглядом ища мужа. Лорд Лоренцо встал из-за стола. «Я прошу вас не выяснять отношения при даме. Познакомьтесь с моей женой, леди Кьярой». «Дорогая», — он взглянул на жену. Его светлость, герцог Висконти, задал мне очень много вопросов про Изабеллу Фаскари. Но я был занят в тот день и не помню деталей её приезда сюда. «Кстати, это Доминика Фаскари, её брат. Леди поклонился Доминика, пытаясь остыть от словесной перепалки с герцогом. Но настроение Стефана Висконти менялось с неимоверной скоростью. К девушке он уже обратился спокойно и даже нежно. «Леди Кьяра, в одну из пятниц, более месяца тому назад, мою жену похитили из фарли. А через день, в воскресенье, она была продана из амбара вашего мужа одному землевладельцу по имени Никола Травила. «Вам о чём-нибудь говорит это имя?» Он начал издалека, пытаясь восстановить все действия по порядку. Женщинам нужен особый подход. Они слишком ранимы и сентиментальны. Проникнувшись этой историей, леди Кьяра могла вспомнить гораздо больше деталей, чем леди Агнесса, когда он на неё налетел. «Ваша светлость», — задумалась Кьяра нахмурив брови. «Я не припомню Никола Травила». «Нет, точно. Я не знаю этого человека. Всё, чем занимается мой муж, мне знать не положено». Она опустила взгляд и сложила руки на животе, как провинившийся ребёнок. «А с какой целью к вам приехала леди Изабелла? Она приехала одна или с кем-то?» Доминика хмуро посмотрел на герцога, но в этот раз промолчал. Все устремили взгляды на леди Кьяру. Даже леди Агнеса, стоя возле его светлости, внимательно слушала. «Леди Изабелла осталась вдовой ваша светлость. Она искала утешения. Я ее подруга. Мой дом всегда открыт для нее. Кажется, с ней была камеристка. И больше никого. И шесть рыцарей!» Тут же вставила Агнеса, а Кьяра взглядом просверлила ее насквозь и тут же обратилась к герцогу. «Конечно, рыцари ее сопровождали». «Конечно», — кивнул он. «Охрана должна быть. Но почему так много?» «В лесах много разбойников», — Лидия Забыла очень осторожно. Стефана даже отвёл взгляд, не поверив этим словам. Когда они тайно встречались в охотничьем домике, Изабелла приезжала туда одна. В тот момент она не боялась разбойников, а сейчас вдруг их испугалась. Или ей нужна была... «Мужская сила». «Безусловно, леди Кьяра», — улыбнулся он. «А не отлучалась ли леди Изабелла из дома?» «Нет, мы втроём всегда были вместе, ходили в сад, занимались вышивкой, побирали ткани для новых нарядов. Я пыталась отвлечь её от грустных мыслей». В разговор вмешалась Агнесса, вспомнив важную деталь. «Но всё же однажды я не нашла леди Изабеллу» когда хотела показать ей ленты для наряда. Она находилась у себя в покоях. Тут же вставила Кьяра. Она очень устала. Дорогая, ты забыла». Агнеса неуверенно кивнула, вспоминая тот момент. Двое мужчин удовлетворённо взглянули на герцога. Лорд Лоренцо был рад, что вопросы закончились, а Доминика ещё раз убедился, что его сестра не имеет отношения к похищению. Но Стефана не сдавался. «Лорд Лоренца, имеет ли кто-нибудь доступ к ключам от амбара?» «Нет, ваша светлость. Они находятся в этом кабинете. Ход сюда другим членам семьи запрещен». «В то самое воскресенье, когда приехала леди Изабелла, во сколько вы вернулись домой?» «Ваша светлость, это такие мелочи, и прошло столько времени, что я уже не припомню, к чему вы клоните?» «К тому, что ключи могли отсюда выкрасть, а потом вернуть обратно». Но если, конечно, это не вы продали миланскую герцогиню Никола Травилла. Грина вновь напрягся. Его челюсти сильно сжались. Он взглянул на жену. Мы не имеем отношения к похищению, клянусь богом. Но я не могу ручаться за Изабеллу Фаскари. Теперь все взглянули на Доминика, который хотел что-то сказать, выступить в защиту сестры, но передумал. Он лишь сделал шаг к двери со словами. «Было бы разумным послушать другую сторону, спросить саму Изабеллу. Но клянусь честью, что моя сестра не способна на такое». «Не клянитесь», — спокойно произнёс Стефана, впиваясь взглядом в фаскари и тоже направляясь к двери. Они вышли, и леди Агнеса направилась за ними, оставляя хозяев дома разбираться друг с другом наедине. «Я поеду в Венецию и поговорю с Изабеллой», — бегло произнёс Доминика но уверен, что она не могла пойти на такое. «Влюблённая женщина опасна», — усмехнулся Стефана и резко остановился. Его ухмылка исчезла, потому что в памяти всплыли слова старухи. «Зависливых людей много, а влюблённых завистливых уже меньше. Того, кто украл твою жену, не интересуют твои земли». «А что его интересует?» Не понял тогда он. «Ты...» Стефана не вспоминал старуху уже очень давно. Решил, что она говорит всякую чепуху. Но на деле это было не так, если вспомнить, как она пальцем указала на юг и напророчила встретить Диану именно там. «Там, чёрт, в Генуе! Откуда старуха могла знать про Геную? Это невероятно и похоже на колдовство» а за это он мог её казнить. Стефано пошёл дальше, следом за Доминика, и услышал позади себя голос Агнессы. «Ваша светлость, вы всё ещё не уезжаете в Милан?» Всё изменилось. Он уже не знал, что ему делать и куда ехать. Надо было прямо спросить о похищении у Изабеллы. Но опять в его мыслях появилось лицо старухи, запах трав и её голос. «Первенцы в вашем роду умирают по разным причинам, но если они выживают, то умирают их матери. Смерти не избежать!» Эти страшные слова заставили герцога остановиться. С каких пор он верит ведьме? Но ответ тут же возник в его голове. С тех пор, когда он встретил Диану в Генуе. «Дьявол!» выругался Висконти, слегка напугав Агнесу. Она приняла это на свой счёт, даже не понимая, на что именно он злится. «Принеси мне лист бумаги, чернила и перо». Приказал он девушке, даже не взглянув на неё. Все мысли были заняты новым планом. Агнеса кивнула и побежала в свои покои. Доминика уже вышел из дома, а вот Маурицио напротив зашёл. Он ждал распоряжения об отъезде, ведь Стефана не позволит Фаскаре первым увидеть Изабеллу. Но приказ был неожиданным. «Ты поедешь в Падаю и передашь кое-что леди Изабелле». Как только Агнеса принесла всё, что просил герцог, он прошёл к столу в обеденном зале и принялся писать. «Моя любимая Изабелла. Я пишу тебе спустя столько времени, но на это есть причина. Жизнь стала пустой без тебя». Верю, что ты заполнишь её своим присутствием на нашем старом месте. Буду ждать тебя в охотничьем домике на заходе солнца в первое воскресенье от дня, когда ты получишь это письмо. Твой. С. В. Стефано свернул лист бумаги, налил горячий сургуч на место, где соединялись края, и опустил в него свой перстень с изображением бесциона. Потом Передал Маурицио. «Передашь лично в руки Изабелли и постарайся, чтобы тебя никто не видел. Я поеду в Милан. Моя жена слишком много пережила, чтобы оставлять её одну надолго». Маурицио взял письмо. «Мне надо опередить Доминика Фаскари?» «Не стоит», — усмехнулся герцог. «Пусть побудет с сестрой. Возможно, узнает от неё много интересного. Главное, чтобы он не видел тебя в Венеции». Маурицио поклонился и ретировался, оставляя его Светлость или Диагнессу вдвоём. «Я возвращаюсь в Милан», — произнёс он и встал со своего места. «Если ты хочешь поехать со мной, то придётся ехать верхом. Мне не терпится быстрее оказаться дома». «Да, ваша Светлость, я поеду с вами», — заторопилась девушка и позвала свою служанку. Семейная чита у Грина вышла их провожать. Между ними не было напряжения. Значит, обошлось без выяснения отношений. Или лорд Лоренцо это умело скрывал? «Если я что-либо узнаю о том, кто продал вашу жену в моём амбаре, я вам напишу ваша светлость», — произнёс он, слегка поклонившись герцогу. «Можете быть уверенным в этом. Даже вражда между нашими семьями — не повод, чтобы воровать герцогиню и продавать её на чёрном рынке. Получается, что кто-то пытался подставить и меня». Стефано ещё раз убедился, что похищение — это не политический ход Медичи, а нечто личное, и он это просто так не оставит. Тот, кто организовал похищение герцогини, должен быть наказан. Оседлав лошадей, трое путников поскакали на север в сторону Милана. Служанку Леди Агнесса было решено взять тоже, чтобы не вызвать сплетен. Герцог мчался домой к жене, а в мыслях то и дело прокручивал слова старухи. Он надеялся приехать в Миланский замок и убедиться, что с Дианой всё в порядке. Вспомнились и другие видения старухи. «Я вижу её кровь на твоих руках в конце её жизни». «Это уже слишком. Смерть ребёнка или самой Дианы? Её кровь на его руках? Дьявол! С чего вдруг кровь? И конец её жизни? Значит, он ещё будет жить, когда она умрёт». Стефано резко потянул на себя поводья. Ней разоржал, поднялся на дыбы, но всадник усидел в седле. Такой рывок был нужен, чтобы отогнать от себя ненужные мысли и снова пуститься в скач. «Ваша светлость!» — закричал женский голос позади. Лошадь, на которой сидела Агнеса, заржала и резко попятилась назад, а испуганная девушка вцепилась в её гриву, пытаясь удержаться в седле. Герцог спрыгнул с Нера, быстро преодолел расстояние до лошади Агнессы и ухватил её за поводье. «Тихо, тихо!» Он гладил раздувающее ноздри животное, пытаясь его успокоить. «Не бойтесь, леди Агнесса. Лошадь сейчас успокоится». «Она заметила ваше настроение. Подайте мне руку. Я хочу слезть». стефана помог девушке спрыгнуть с лошади, почувствовав, как сильно дрожит её тело. Это его вина. Не надо было заставлять Агнесу ехать верхом и не надо было срывать весь свой гнев на Нера. «Прошу прощения», — произнёс герцог. «Я не хотел вас пугать». Агнеса обернулась, удостоверившись, что служанка тоже слезла с лошади и снова обратилась к Стефана. Тон её голоса был приглушённым. Она даже подошла к герцогу ближе, не желая, чтобы служанка стала свидетельницей их разговора. «Я всю поездку думала о том, что произошло в доме у Грина. О том, что скрыла леди Кьяра, заставив молчать и меня. Я искала леди Изабеллу, потому что нашла ленты в тон тем, которые я видела в её волосах. И это неправда. Она мотнула головой. Неправда, что сказала леди Кьяра. Я прекрасно помню, что в покоях леди Изабеллы не было, а ночью я спустилась в кухню налить себе молока и увидела леди Кьяру, которая покидала то крыло, где находится кабинет её мужа. Там он хранит ключи от амбара, верно? Но ведь он сказал, что другие члены семьи не имеют права туда заходить. А леди Кьяра шла именно оттуда. Тёмные глаза девушки испуганно смотрели на герцога. Агнесса боялась пропустить хоть малейшую реакцию на свои догадки. «Я знаю, что леди Кьяра в этом замешана», спокойно произнёс герцог. «Но не думаю, что она вообще понимала, что делает». Она помогала бедной подруге, даже не догадываясь, какой товар та продала в амбаре. Она не участвовала в продаже, поскольку была в тот момент с вами. Леди Изабелла действовала чужими руками только в момент похищения миланской герцогини и кражи ключей от амбара. В остальном она проделала всё одна. Агнеса прикрыла ладонью рот от омерзения и отвращения к дочери венецианского Дожа. Она считала Изабеллу подругой, но та захлёбывалась собственным ядом. Сложно представить, что сделает с ней герцог. Но теперь стало ясно, почему он уехал из Флоренции. Ему не было смысла там оставаться. к Яра не созналась бы в том, что выкрала ключи у мужа. «У вас нет доказательств», — прошептала она, пытаясь вспомнить хоть какую-то ещё деталь и помочь ему. Стефано усмехнулся и схватил за поводья Нера. Будут. У него будет больше. У него будет чистосердечное признание.